Глава 36. Капля темной крови. Сатаниил и Захарий. Многие посетители Дворца Владыки и не догадывались, что побывали в главном здании ада. Их приводили к глухой каменной стене, а дальше портал вел куда следовало. Да и сама стена вроде как стала данью традициям. Сатаниил лично выдавал портальную метку, И приглашенный оказывался либо в кабинете, как только что Рид, либо в обеденной зале, где под надзором владыки собирались аристократы, чтобы разделить с ним трапезу. В огромной ритуальной пещере, которая предположительно располагалась под дворцом, стояла адская купель, наполняемая лавой из источника вечного пламени. Потом дорожка, вытоптанная через пемзу, вела к корнилам. Здесь находили последний приют те, кто посягнул на покой ада и его жителей. Здесь бездна, чье сердце билось глубоко внизу, отвечала да или нет на запросы правителей, а также лучших своих сыновей и дочерей. Именно у Горнила владыки было отказано взять в жены Деллу Дерос, и между ними пролегла нерушимая преграда. Тогда Сатаниелу пришлось искать запасной план, потому что убить мать своего ребенка в непосредственной близости от источника он не посмел. Также во дворце имелась и спальня, и пыточная, и лаборатория, и даже роскошная ванная комната. В эти и многие другие помещения посторонние попадали реже. И ни один из тех, с кем это случилось, не торопился распространяться. Дворец назывался без изысков Бездна, так же, как и столица Ада, так же, как и сами территории, заселенные преимущественно демонами. Сатаниил время от времени задавался вопросом, откуда взялась у сородичей эта привычка именовать значимые топонимы самым важным, что у них было. Именем главной святыни. Бездна – это ядро, окруженное вечным пламенем. Согласно легендам, оно поглощало всю материю, за исключением собственного огня. Внутри ядра помещалось бесчисленное количество иных вселенных. У любого нормального демона бездна везде, в сердце и в доме. И даже любимое ругательство все она же с разными вариациями. Но Владыка не был нормальным, одаренным, молниеносным, безошибочно расчетливым. Это не про нормальность. Безна подпустила его к себе в качестве управляющего, или такое сравнение тоже годилось, садовника. Любви между ними не случилось. Как только он перестанет быть эффективным, то потеряет и власть, и силу. Владыка отдавал себе в этом отчет лучше, чем кто-либо. Сейчас Сатаниил находился в небольшой комнатке, примыкающей к пещере. Она объединяла в себе кабинет, хранилище и мини-лабораторию. Он перенёс сюда Рида, который продолжал пребывать в глубокой стадии сна. С одновременным торможением нервной системы демиурга закрепили на специальной кушетке. Магические путы удерживали тело по стандартной схеме – на щиколотках, запястьях, на талии и на шее. «Что за идиотская пижама?» Ты свободно пользуешь дворцовым гардеробом. К твоим слугам любой цвет, размер, фасон. И ты выбрал вот это? Что ты понимаешь в шутках? Проворчал Захарий. Если посмотреть по сторонам, то на лицо проблемы с чувством юмора. О том, что Захарий, один из двойников владыки, знали всего несколько демонов. Двое из них уже отправились на тот свет, а третий, родной брат Сатаниила, находился вне пределов досягаемости. И хотя одно-два нечеловеческих воплощений иметь полезно, с ними вечно возникают проблемы. Сатанил при обращении становился ослепительно белым и красноглазым вороном. Последняя деталь с фресок и портретов неизменно удалялась. Его дубль – черный ворон. сразу показал себя излишне самостоятельным. Он отказывался носить искру сознания, что затрудняло управление. В конце концов, жизнь птицы все равно привязана к Сатаниилу. Умри владыка, умер бы и Захарий, но не наоборот. И оба согласились друг другу не мешать. С рождением Абадона падший ангел пристроил пернатого присматривать за единственным отпрыском. Обоих такое положение дел устраивало до тех пор, пока Рит не сбежал. Тут-то Ворон и продемонстрировал свою подлую натуру, остался верен мальчишке и перестал выходить на связь. Но за принцем обратно в ад, конечно, потащился. И Сатаниил целую минуту серьезно раздумывал, не сократить ли количество дублей на одного. «Ты, похоже, смеешься, не переставая». «Рит, так сильно похож на мать. Ты первый советовал мне ее отравить, когда удалось вытащить из плена присветлых родственников. Часто вспоминаешь об этом». Дежурная перебранка с Захарием не мешала Сатаниилу. Он накалил иглу над огнем и через две минуты уже наполнил шприц кровью принца. Перелил в отдельную емкость, закупорил и оставил в шприце одну каплю. Сейчас должно хватить и этого. Разве что внешне. Характер у него выедливый, спокойный и в то же время упертый. Ворон бросился защищать хозяина. Деллу он не выносил. Во время охоты за двойниками владыки она пробовала утопить птицу и как-то раз душила при помощи мусорного мешка. «Что до экстерьера, то вы же альбинос!» Тут Геннадеросов с легкостью взяли вверх. Не заметил, чтобы он отличался сообразительностью. Вспыльчивый, поддающийся на провокации. Плохо ты его воспитал. Говоря это, Сатаниил хотел позлить ворона. Сложно отказать себе в маленькой мести. На самом деле Рид его впечатлил. Молодой демон в мастерски изображал ярость, когда уже сумел с ней справиться. К тому же не позволял сбить себя ни словами, ни отвлекающими жестами. «Рид даст фору любому из великих герцогов». Он обуздал тягу к насилию, стал ученым. Немного помешан на загранье, но он еще так молод. «Девственниц по углам не режет», — коллекционирует манускрипты. С учетом дурной наследственности по обеим линиям. Золото, а не принц. Сатанил не счёл нужным отвечать. Он взял малюсенький черпачок, уронил на дно каплю крови второго наследника и вышел за дверь. Ворон не сомневался, что владыка отправился к горнилам. Огненный источник по-прежнему нуждался в крови живого демиурга. Они подпитывали друг друга. Вот почему, несмотря на серьезность наложенного заклятия, Рид сохранял здоровый цвет лица и ровное дыхание. Ближе к бездне почти некуда. Я мог бы взять эту кровь у Мигера Вирджинии, но там только тронь, такой ор поднимется. Причем с участием Марбаса. Он привязан к этой бабе, считает ее матерью. Пускай сидят в своих нейтральных землях. Владыка провел по лбу сына, проверяя температуру. «Они говорят, что я каратель. Что я опустил под нож почти всех дыросов. Как же так вышло, а, Захарий, что обе сестры дали жизнь наследникам верхнего круга? Сыновей Астарота я пока таковыми не признал». «Не все разбираются в селекции, повелитель. Вы сохранили род демиургов, их косило вырождение». Но разве можно согласиться, что наши цари – того? Демоны до сих пор к этому не готовы. Что Рида, то он справится и победит, недуг. «Выбора у него нет», – проворчал Сатаниил. Захарий заметил назойливую муху, которая норовила усесться на след от укола на руке принца. Он было собрался взлететь и сожрать, как муха замертво плюхнулась на пол. Владыка по-прежнему убирал склянки на место и даже не обернулся.